Автомобиль остановился перед очень странным особняком. Когда-то это было весьма нарядное здание с розовым фасадом, обильно оснащенным колоннами и пышной купеческой лепниной. На фасаде просматривались замазанные буквы, извещающие о прежнем назначении особняка. Буквы явно пытались вывести всеми доступными способами. Но они снова и снова проступали на стене с завидным упорством, как живучий сорняк на огороде, и эти буквы все еще можно было прочесть. «Гостиница Ампир». Розовый цвет фасада за годы революции и войны сильно поблек и выгорел до оттенка весьма напоминающего сильно застиранное дамское нижнее белье. лепнина видимо, была признана новыми обитателями Ампира буржуазным пережитком и частично отбита. Колонны уцелели, хотя их тоже покрывали многочисленные шрамы от пуль и снарядных осколков. Но больше всего изуродовали здания какие-то странные железные щиты, закрывавшие снаружи большую часть окон. Перед входом в здание стоял расхлябанный красноармеец с винтовкой. При виде подъехавшего автомобиля он вытянулся и придал своему давно небритому лицу выражение революционной непреклонности и служебного рвения. «Выходи, контрик приказал Евдокимов, с ненавистью взглянув на Бориса и для большей убедительности ткнул ему в бок ствол Маузера. Видимо, ему не давало покоя допущенная при проверке документов оплошность и проявленный недостаток революционной бдительности, так что теперь он проникся к арестованному особенно горячей классовой ненавистью. Борис подошел к крыльцу бывшей гостиницы. По сторонам от него шагали красноармейцы, чуть впереди шел Евдокимов. «Отворяй, контрика арестованного привезли!» Евдокимов ткнул в лицо часовому мандат. Тот моргнул, снял с плеча винтовку и посторонился. Евдокимов вошел первым, следом красноармейцев толкнули Бориса. За дверью их встретили двое чекистов в непременных кожаных куртках, с недовольными и заспанными лицами простых крестьянских парней. — Таково это привел товарищ, — накинулся один из них на Евдокимова. — Не знаешь, что ли, порядок? Сперва на конную положено для установки личности и выяснения обстоятельствов, а потом уже к нам, во внутреннюю тюрьму. — Ничего не знаю, — отмахнулся Евдокимов. — Личный приказ товарища Черкиза. — А, ну если товарища Черкиза, тогда, конечно, — уважительно проговорил второй чекист. Тогда у нас нет никаких возражений. У него очерки за стопроцентное классовое чутье. Давай, товарищ, бумагу. Я распишусь, что принял у тебя контрика махматулин В одиннадцатую арестованного!» Тут же появился здоровенный красноармеец в высокой косматой папахе с кривым и недовольным лицом, мрачно взглянул на Бориса и толкнул его в спину. «А ну, шагай, шайтан, шевели ногами!» борис двинулся вперед по широкому плохо освещенному коридору бывшей гостиницы красноармеец Махматуллин шел следом за ним тяжело топая огромными сапогами и приговаривая чё тебе шайтана за зря водить чего за зря в камеру держать чего за зрях хлебом кормить все одно в расход пойдешь так чего на тебя за зря время тратить Приколоть штыком и конец, пули на тебя и то жалко. Однако он довел Ордынцева до места и втолкнул в камеру. Несмотря на то, что на улице стоял еще белый день, в камере было темно. Причиной этой темноты, как понял Борис, являлись те самые железные щиты, которые он видел с улицы. Щиты эти закрывали окна камер, пропуская внутрь самое малое количество света и воздуха. Кроме этих щитов, окна были заделаны изнутри железными решетками и замазаны белой краской. Дверь захлопнулась за спиной Бориса. Глаза его постепенно привыкли к скудному освещению камеры, и он разглядел три человеческие фигуры, своих сокамерников, которые тоже разглядывали его с понятным интересом. Один невысокого роста, весь какой-то круглый, с короткой окладистой бородой, внезапно подскочил, Подкатился шариком к Ордынцеву и забормотал «Никому здесь не верьте, господин хороший, все мерзавцы, все скоты. Что им скажете, все чекистам передадут. Одно слово формазоны, креста на них нет. Только мне верьте, я человек верный. Хотите крест поцелую? Если вам с кем на воле связаться надо, вы мне только скажите, я мигом все устрою». «Как раз ему-то и не верь», — донесся из угла густой бас. «Самый он доносчик и есть». «Ведь своей выгоды не соблюдает собака доносит исключительно из любви к искусству есть же такие скоты хлебом не корми только бы гадость ближнему сделать ему чекисты даже пайку за старания не добавили не слушайте его взвизгнул бородатый врет все врет исключительно из зависти борис отодвинул разговорчивого типа подошел к свободной койке и сел на нее. Глаза его окончательно приноровились к темноте, и он смог как следует оглядеться. Камера, куда он попал, несомненно, была когда-то обыкновенным гостиничным номером. На потолке отчасти сохранилась еще дореволюционная цветная роспись, из пышных облаков выглядывала толстомясая розовая нимфа. Там же рядом с нимфой какой-то грамотный гражданин, неведомым способом взобравшись под потолок, крупно нацарапал матерное слово, наиболее точно на взгляд гражданина выражающая сущность нимфы. Из гостиничной обстановки в камере ничего не осталось. То, что Борис поначалу принял за койки, были самые обычные топчины, то есть сколоченные из досок грубые помосты, установленные на деревянных чурбачках. Вместо матрасов имелись дерюжные мешки, кое-как набитые соломой, а точнее какой-то перепрелой трухой. Причем мешки эти были сделаны не по росту взрослого человека, а по росту ребенка, так что у всех заключенных или голова, или ноги лежали на голых досках. Впрочем, сейчас заключенные не лежали на своих койках, а сидели на них в мрачном молчании. Один из них тот кругленький бородач, что предлагал Ордынцеву свои сомнительные услуги – Обиженно глядя в угол, чесал в бороде и шевелил губами, как будто перечислял чужие грехи и собственные добродетели. Второй крупный представительный мужчина лет 50 который предостерег Бориса от доносчика, придвинувшись к самому окну, штопал что-то из одежды. Третий же молодой парень с выражением какой-то отчаянной лихости на красивом лице, прикрыв глаза, раскачивался словно в такт беззвучной мелодии. Словно почувствовав на себе взгляд Ордынцева, он вдруг вскочил с койки, прошелся по камере пружинистой походкой и пропел низким немного гнусавым голосом «Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько я карманов потрошил!» Резко замолчав, он остановился напротив Бориса и проговорил «Что молчишь, парень? По какому делу загремел?» «Вряд ли вас это касается», — холодно ответил ему Ордынцев. «Я не задаю вам никаких вопросов и на ваши отвечать не собираюсь». скучно протянул парень, потягиваясь, как сытый кот. «Можешь и спросить, я отвечу, мне бояться нечего». «Я честный вор, в политику не лезу. В карманы буржуйские это да, это могу, так уж такая у меня планида». «А ты по всему, видать, политический или просто буржуй недорезанный, как этот?» Он кивнул на мужчину, занятого штопкой. «Что? Молчишь, Соцкий?» Недорезанный буржуй поднял голову и скупо улыбнулся Борису, мол, не обращайте внимания, он и отстанет. «Я здесь по ошибке», — ответил Борис уголовнику. «Ну, это известное дело», — усмехнулся парень. «Это кого ни спроси, все по ошибке. Только легче от этого никому не будет. Так по ошибке и в расход пустят. Ты вот, парень, не смотри на меня, как солдат навожь. «Здесь сидеть скучно, хочется с кем-то словом перемолвиться». «С этими-то мне не интересно он кивнул на остальных сокамерников. «А ты по всему, видать, парень бывалый. С тобой можно и об жизни потолковать, и в картишки перекинуться. Меня вот, к примеру, Васька Хорь зовут, а тебя?» Борис промолчал, ему вовсе не хотелось ни откровенничать с уголовником, ни играть с ним в карты. «Он прекрасно знал, что такие игры добром не кончаются». «Ну, не хочешь, как хочешь», — хорь сверкнул на него глазом. «Гордый, значит? Ну, ладно, гордись дальше. Сейчас, кстати, обед принесут». Действительно, дверь камеры со скрипом отворилась, и вошли два красноармейца. Прежний Махматуллин и еще один пониже ростом и пошире в плечах. Только теперь Борис почувствовал, как он проголодался, ведь с самой границы во рту у него не было ни крошки. Не говоря ни слова, Махматуллин раздал заключенным ржавые миски с мутной серой водичкой, в которой болталось несколько гнилых картофелин и рыбьих костей. «Что это?» — удивленно проговорил ордынцев, разглядывая содержимое своей миски. «Здешнее лакомство», — пояснил представительный мужчина, отложив штопку и зачерпывая полную ложку серой бурды. «Знаменитый рыбный суп под названием «Могила». Готовят его из рыбьих костей и мороженого картофеля. Конечно, не крем-дюбари, но когда просидите здесь неделю-другую, добавки попросите. Хлеб, — объявил махматулин и раздал обитателям камеры крошечные по четверти фунта кусочки сырого, рассыпающегося хлеба. Это что, хлеб? Борис поднес свою краюшку к губам и поморщился. Он же облит керосином с зашипел на бориса бородатый сокамерник помолчите господин хороший то отберут пайку а взамен ничего не дадут но ведь это невозможно есть очень даже возможно ежели с голодухи если не желаете кушать позвольте я себе возьму васька хорь достал из под матраса солидную краюху хлеба и полкруга фиолетовой копченой колбасы в камере одуряющей запахло чесноком так то дядя обратился он к соцкому «Тебе вот передачи не положены, потому как ты социально чуждый элемент, дармоед и эксплуататор простого народа». «А ты, стало быть, социально близкий, не выдержал Борис?» «Точно!» — Васька обвел всех нахальным взглядом и впился в колбасу сахарными зубами. «Какой я эксплуататор!» — добродушно усмехнулся Соцкий. «У меня теперь всего имущества, что на себе. За душой ничегошеньки». Поместье было хорошее, дом каменный, просторный, сад большой, земли пятьсот десятин, пшениц родилась богато, землю, понятное дело, отобрали, дом мужички разграбили, в суматохе кто-то его запалил и выгорело все изнутри. Изредка хожу на развалины, вспоминаю, тут библиотека была, тут кабинет, в этом месте, где чертополох растет. Жена покойница вышивать любила. Борис случайно взглянул на бородатого доносчика и увидел, что тот слушает очень внимательно, приоткрыв рот, стараясь запомнить весь разговор, чтобы передать его потом кому следует. — Савелий, так тебя и разедок! — заорал Васька. — Опять ты за свое колбасы не дам? — Да плюнь ты на него! — махнул рукой Соцкий. — Ну что он там доложит? Меня в этом городе каждая собака знает. Я тут всю жизнь прожил. Первый раз в восемнадцатом взяли, когда дом сгорел. Якобы имущество было национализировано, а я добро свое нарочно спалил, чтобы оно трудовому народу не досталось. Тогда еще тюрьма не здесь была, а в бараке, что возле путей. Ну, там, конечно, условия похуже были, камер никаких. Вся толпа на полу земляном в повалку. Кормить вообще не кормили. Воды и то не допросишься. Выпустили, устроились мы с женой в городе у свояченицы. Потом их, как водится, уплотнили, муж свояченицы от Тифа умер, сын без вести пропал. Только пришлось оттуда съехать, потому что через два дня на третий обыске. И меня, как социально чуждого, снова в каталажку. Потом гостиницу эту под тюрьму оборудовали. чека сюда въехала. «Ничека! ГПУ теперь!» — лениво поправил Васька. «Темный ты, дядя, даром что университеты кончал!» «Да какая разница!» — Соцкий махнул рукой. «Порядки-то те же! Сейчас живу у сторожа своего бывшего в Хибарке, рыбу ловлю, огородик завел. Сторож Васильевич жену тоже на прошлую Пасху схоронил, так что остались мы с ним два бобыля». Он еще корзинки плетет, попросил меня в прошлое воскресенье помочь донести. Как пришли на базар, там облава, меня сразу сюда. Ну, теперь уж скоро разберутся и выпустят. Вторая неделя на исходе. Прохиндеев на допрос. Дверь распахнулась с ужасающим скрипом. Живее собирайся, не досуг тебя ждать. В этот раз конвоир был другой, молодой парень с розовыми детскими щеками и курносым носом. Внешне он был гораздо аккуратнее всех виденных Борисом здесь красноармейцев, и пахло от него не потом и не махоркой, а дегтярным мылом. «Руки за спину!» — скомандовал парнишка солидным боском. «Глаза не поднимать и не оборачиваться! Пошел!» Борис не спеша побрел по длинному коридору, не слыша за собой шагов конвоира. Он скосил глаза и увидел, что тот обут в валенке. Вроде бы весна, и парень такой форсистый, Волосы причесаны, руки относительно чистые. Тут Борис вспомнил, что у приведшего его в камеру Махматулина на ногах тоже были валенки. И Серж там, в Париже, говорил, что тюремная охрана в России носит теперь валенки по специальному приказу. Это чтобы шагов не было слышно. Наверняка допрос будет проводить сам Черкис, думал Борис на ходу. Уж не откажет он себе в удовольствии поиздеваться напоследок. А что потом? Расстрел? Что ж, я к этому готов. Сколько раз бежал от смерти, теперь должен суметь встретить ее лицом к лицу. Однако не хочется умирать. Да еще этот допрос... Пытают они теперь в своих застенках или нет? Черт меня бы понес в эту Россию, сидел бы себе в Париже, бегал от мадам Жерден. Вот удружил мне Аркадий Петрович, вот помог-то... Век не забуду. Он тяжко вздохнул и остановился, слушая команду конвоира. Из-за поворота вывернули щегольские хромовые сапожки. «Вайтенко!» — окликнул начальственный голос. «Да куда этого у следователей народу не протолкнуться?» к товарищу черкизо на допрос!» — звонко ответил Вайтенко. «По его особому распоряжению!» «Видите!» — как показалось Борису с удивлением, — сказал голос. Очевидно, товарищ Черкис не занимался допросами. Он у них тут большой начальник, а начальнику положено руководить, а не возиться с арестованными. Вот если только попадется очень крупная рыба... Хотя откуда в этой дыре возьмутся крупные рыбы? Ну, бегут через границу мелкие спекулянты, да разные шушера без документов, их и ловят исправно. А серьезная публика... На вокзале не попадается, это только Борису посчастливилось. Вот и пришли. вайтенко скомандовал стоять смирно и распахнул дверь кабинета. Черкис сидел напротив двери за письменным столом и что-то писал. Кивком головы он отпустил конвой и снова склонился над бумагами. Борис из-под тишка огляделся по сторонам. Кабинет раньше тоже был гостиничным номером, но не простым, а дорогим, двухкомнатным люксом или и того лучше. Однако дорогие штофные обои выцвели, поизорвались и свисали кое-где клочьями. Потолок был когда-то расписан с ценами весьма фривольного содержания, однако кое-где облупился и был наскоро замазан дешевой серой побелкой. На обоях выделялись невыгоревшие прямоугольники, Очевидно, раньше здесь висели картины, однако революционные массы успели растащить их году это в 18 -м. Возможно, кое-что и сохранилось, но новый председатель ЧК распорядился вынести оставшиеся картины, чтобы у комнаты был более серьезный вид. — Аскет! — усмехнулся Борис. — Ему ли не знать черкиза? мебель в комнате была самая простая письменный стол конторские стулья наверное взяли из кабинета директора гостиницы еще несгораемый шкаф выкрашенный унылой грязно зеленной краской и широкий кожаный диван продранный в некоторых местах о том что раньше в здании была не тюрьма а гостиница напоминал только рояль скромно приткнувшийся в углу комната была так велика что ордынцев Не сразу его заметил, очевидно, ни у кого не нашлось ни сил, ни времени вытаскивать из кабинета такую махину. Рояль был без крышки, видно, на дрова пустили, клавиши кое-где выломаны, так что клавиатура напоминала щербатый рот древней старухи. Впрочем, одна картина в кабинете висела, но попала она туда совсем недавно вместе с новым хозяином. Это был портрет очень худого человека с длинным лицом и бородкой клинышком. Человек был во Френче и смотрел с портрета на всех одинаково сурово. Борис догадался, что это председатель всероссийской ЧК Феликс Дзержинский. Догадаться было нетрудно, учитывая местонахождение самого Бориса. В Париже Аркадий Петрович сообщил Борису некоторые сведения о государственном устройстве советской России. Назвал имена главных большевиков, приближенных к власти «Дзержинский», был один из них. Именно ему принадлежит фраза насчет того, что у чекиста должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Борис еще тогда выразил сомнение. «Холодная голова куда ни шло, но вот чистые руки». Еще в 18-м видел он при обысках, как хватали красноармейцы все, что понравится, Впрочем, этот черкис, конечно, честен до скрипа. Умирать будет, не возьмет, принципиальный гад. «Садитесь, арестованный», — сказал черкис, поднимая голову. Борис сел и посмотрел на своего врага более внимательно. Черкис выглядел неважно. Со времени последней их встречи прошло немногим более двух лет, а он постарел едва ли не на все десять. Он был бледен и болезненно худ, тонкая шея болталась в воротнике Френча и только черные глаза горели неистовым огнем, напоминая прежнего Сергея Черкиза. Борис с удивлением ощутил, что он совершенно не боится этого человека, то есть он понимал, что находится полностью в его власти и вряд ли удастся ему выйти живым из этого застенка, но страх овладевший им на вокзале куда-то пропал. Теперь больше не нужно было изображать из себя скромного совслужащего, не нужно следить за своими манерами и речью, Сейчас, сидя в кабинете напротив Черкиза, Борис почувствовал себя гораздо увереннее. В голове его всплыла мысль, что неспроста черкиз не назвал его на вокзале настоящим именем. И конвойного неспроста выставила с кабинета. И если это допрос, то где тогда барышня спишь машиной Вон, папок на столе сколько. И сам Черкис сидит, пишет. Это все дела, у них в ЧК без дела не разговаривают, сразу протокол составляют и в картонную папочку подшивают. Борис нарочно развалился на стуле и решил держаться вызывающе. Хозяин кабинета все сверлил его глазами. Борис уставился в ответ, наконец черки скашлянул в кулак и прошипел. «Жив! Ты, оказывается, жив!» «Жив, как видишь», подтвердил Борис самым беззаботным тоном, «жив и здоров». «Ну, это мы быстро поправим», — протянул Черкис вполголоса Потом опомнился, оглядел кабинет и достал из ящика стола стопку чистых листов бумаги. «Назовите свое подлинное имя», — скучным голосом предложил он. «А также расскажите, с какой целью и по каким каналам вы прибыли в Советскую Россию». «А тот ты имя мое не знаешь», — ухмыльнулся Борис. «А может, фамилию забыл? Вряд ли». Такая же у меня фамилия, как и у сестры моей, твоей бывшей жены Варвары. Не стоило бы примешивать сюда Варю, в конце концов, это их личная вражда, чисто мужское дело, однако у Бориса появилась сумасшедшая надежда, точнее, только малюсенький ее кончик. Черкис смотрел на него молча, кадык его перекатывался. — Как ни крути, глумливо, — продолжал Борис, — а по всему получается, что родственники мы с тобой... «Товарищ Черкис!» «Прекратите поясничать устало произнес наконец Черкис. «У меня мало времени. Назовите свое настоящее имя, иначе...» «Да пошел ты!» — Борис перегнулся через стол и отчетливо выговорил некоторые слова, которым он научился в свое время у казачков, мотаясь с ними по степям Украины за бандами зеленых. «Ты...» — Черкис бросил перо, так что оно покатилось по столу, разбрызгивая чернила. «Да я тебя сейчас в подвал. Там у нас такой мастер есть. Через двадцать минут запоешь, как курский соловей. Все из тебя выколотят. Куда шел, с кем, все пароли, явки. Даже вспомнишь, как в детстве за горничными подглядывал. Ваше благородие! А потом я тебя самолично шлепну!» Он внезапно задышал бурно с присвистом и разразился лающим кашлем. Борис отодвинул свой стул подальше и наблюдал, как Черкис, более не пытаясь сдержать кашель, вытирает платком выступившие слезы. Щеки его покрылись лихорадочным румянцем. Кашель наводил Бориса на размышления. Черкиз прижал платок к рту, после чего посмотрел, что там, и Борис зоркими глазами успел заметить на платке два маленьких красных пятнышка. Тут же ему стали понятны и болезненная худоба, и бледность, и впалые щеки, и лихорадочно-блестящие глаза. чехотка констатировал он, чехотка у тебя, Черкис? Помрешь ты скоро. Я хоть и не врач, а вижу, да ты и сам знаешь». Черкис молчал, потому что не мог говорить, не испытывая ни капли жалости, Борис продолжал. «Грустный итог жизни, товарищ. Чего ты такого великого совершил?» сотни другую безвинных людей на тот свет отправил, прикрываясь своей революцией. — Не смей революцию своим грязным языком марать! — прохрипел Черкис. — Да брось ты! — отмахнулся Борис. — Раз уж у нас с тобой разговор пошел откровенный, без свидетелей, то ответь. Чего же тебя, истинного большевика, пламенного революционера, «Товарищи в такую дыру заслали!» «Ты революции все, а она тебе дулю!» «Председатель чрезвычайки! Да где? В захолустном городишке спекулянтов ловишь!» Черки сожег его взглядом, и Борис понял, что ударил по самому больному. Ощутив небывалое злорадство, он продолжал. «Не доверяют, значит, товарищи! Когда в девятнадцатом на расстрел людей посылал, да еще перед смертью душу выматывал, годился!» А теперь, когда контру истребили, вспомнили большевички про твое дворянское происхождение. Не доверяют. Врешь!» Снова вместо крика слабые легкие черкизам могли выдать лишь хрип. «Да я тебя сейчас!» Он трясущимися руками вытаскивал из ящика стола револьвер. «Вот уж это вряд ли!» Борис совершенно не испугался. Какая-то злая сила заставляла его дразнить своего врага, доводить его до иступления. «Кто ж тебе позволит в собственном кабинете-то?» У вас теперь революционная законность. Вон, этот распорядился, — он кивнул на портрет Дзержинского. Ты сначала дело мое расследуй, а потом уж не восемнадцатый год на дворе, так что наган свой убери, а то вон руки трясутся, еще выстрелишь ненароком, потом не оправдаешься. На тебя и так косо смотрят. И снова по взгляду Черкиза Борис понял, что прав. — С делом промедления не будет, — криво усмехнулся Черкис. «Не хочешь тут говорить? В подвале допросим. Все расскажешь, а потом я тебя там же, в подвале...» «Допустим, расскажу», — согласился Борис. «Методы ваши мне хоть неизвестны, но догадываюсь. Как-то в контрразведке Белой армии меня так хорошо обработали, не сказал только потому, что ничего не знал. Так и сейчас. Ну, допустим, назову я свое настоящее имя, так ты его и так знаешь». Знаешь, что пришел я из-за границы по фальшивым документам. Откуда бланки взял, процедил Черкис. Понятия не имею, честно ответил Борис. Это не мое дело, больше тебе скажу. Те, с кем я шел, видели, что меня взяли. Так что сейчас уже переменены все явки и пароли. чтобы я ни сказал, вы все равно никого не найдете. Я вообще там маленький человек, делаю, что прикажут.